Алексей Визовский, Сергей Линник, столичный доктор. Глава первая. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная вера наша. Я попытался перелистнуть страницу, но рука соскользнула с Библии. больно ударился прикроватный держатель. Это повлекло за собой падение телефона на пол, неприятный звук хрустящего стекла. «Пипец, котенку! Новый смартфон в дребезги!» Я попытался повернуть голову, посмотреть вниз, но, увы, после такого усилия в глазах потемнело, в груди привычно сдавило. Бас. Боковой амиотрофический склероз. Его еще нежно зовут Басиком. Болезнь, которая гарантированно ведет меня в могилу уже полтора года. Шанс подхватить – два случая на сто тысяч. Какова ирония судьбы, а? Ты можешь быть мускулистым, накачанным физкультурником, любителем ЗОЖ, не принимать и не злоупотреблять, но однажды ты почувствуешь одышку при подъеме по лестнице, которую раньше преодолевал чуть не через ступеньку. Затем обращаешь внимание на странное немение и подергивание. И поначалу списываешь на усталость, недостаток кальция и магнитные бури. Но ерунда это не прекращается, а витамины не помогают. И из рук все валится. Ты идешь к знакомому врачу, сдаешь анализы и... Ничего. Никто не может поставить диагноз, от которого надо плясать. Вернее, диагнозов много, а вот толку от лечения никакого. А ты уже не можешь выстоять у стола операцию. И поначалу тебя сдвигают на крючки, потом подменяют, потом... Медику больничной получить проще некуда, ну и продлеваешь, и продлеваешь, но легче не становится. И только через несколько месяцев впервые звучат эти страшные три слова. А потом остальные предположения тают в небытие вместе с мышечным тонусом. Зато кто-то рассказывает, что не так все плохо, у вас необратимо разрушаются клетки, передающие моторные нервные импульсы, но течение заболевания дает надежду на длительный период. Но как раз это не работает. И уже следующий специалист, исповедующий принцип «не скрывать от пациента правду», начинает разговор с заявлением, что осталось мало. И дальше на тебя обрушивают статистику, которую ты и сам смутно помнишь по учебе в универе. Средняя продолжительность жизни больных с таким диагнозом – года три. Только каждый пятнадцатый живет дольше пяти лет. А, что вы так побледнели. Он, Стивен Хокингс Бас прожил целый полтинник и в конце даже развелся и женился на сиделке. Не надо отчаиваться, вот, выпить успокаивающего. Помню, любил начинающим алкашам рассказывать про цироз И описывал это как состояние, когда вечером засыпаешь с твердой уверенностью, что хуже уже некуда, а утром понимаешь, что вчера еще ничего так было. Вот и у меня то же самое, только без бухла. Мяу. Я все-таки смог повернуть голову, обнаружил сидящего рядом с кроватью барсика. Хотел дать другое имя, черному мейн-куну после диагноза, уж больно кличка напоминала про болезнь, но котик уже привык к своему имени, напрягать животное не стал. «Погоди, сейчас придет Рита покормить тебя», я говорил тихим успокаивающим голосом, но Барсик продолжал негодующе урчать. «На самом деле громко я уже и не мог говорить. Сначала у тебя начинают подергиваться мышцы по всему телу, потом добавляются спазмы и судороги. Нейроны отмирают, возникают проблемы с глотанием. Текут слюни, как он новорожденного. Растет тотальная слабость по всему телу, ты уже не можешь ходить, пересаживаешься в инвалидное кресло. Мне повезло. Ученики купили супернавороченную модель с поддержкой головы, мотором для езды. Мое кресло даже могло спускаться по ступенькам. Прямо как у Стивена Хокинга, чью фотографию я повесил в кабинете. Вроде мотивация. Ученый-то после того, как заболел, сделал десятки открытий написал сотни научных статей, кучу книг. Вот и я смогу. Не смог. У меня подтвердили быстро прогрессирующий бас. От двух до трех лет. Вряд ли больше. Лечащий врач так и сказал. Вам, Федор Александрович, уже можно писать завещание. Лечение не существует. Я сам просил его не церемониться со мной. Как писал кто-то из поэтов, лучше горькое, но правда, чем приятное де ложь. И вот тебе говорят все как есть, глаза не отводят, дают ознакомиться с протоколом лечения, точнее протоколом паллиативной помощи, ибо сначала отказывают двигательные функции, потом речь, наконец дыхание. Можно довольно долго просуществовать на ИВЛ, если, конечно, тебя не убьет госпитальная пневмония или какой-нибудь сепсис. Но конец всегда один. Ты умираешь задыхаясь, во сне или «Мяу!» – голодный кот скачком забрался на кровать. «Жди сиделку!» – попытался успокоить я пушистого. «Ну, какое там?» Мейнкун Мейн-кун смело пошел по телу вверх. «Семь разожравшихся килограммов!» «Нет, Барсик, назад!» Я попробовал согнать животное из себя, но, как назло, накатил новый приступ слабости. Библия вслед за телефоном полетела вниз. Кот добрался до грудной клетки. Замер. «Хр!» Мяу, хр. я еще раз попробовал выгнать животное из себя, но воздуха совсем не хватало, в глазах появилась чернота. Последнее, что запомнил, как барсик, милый друг, ближет мне лицо. Очнулся я от какой-то влаги на щеках и подбородке. Кто-то усильно лизал мне лицо, и я первым делом подумал на кота. Не убил? Я жив? Нет, каков же паскудник! Глаза удалось открыться второго раз, и... Я не узнал Барсика. Обычный черный кот породы двортерьер с голубыми глазами бело белой на лбу. Ты кто такой? В ответ мне досталась новая порция облизывания, которая, впрочем, быстро закончилась. Мурлыки занятие наскучило, и он спрыгнул с кровати. Я попытался повернуть голову, и... Мне это вполне удалось. Я находился в маленькой светлой комнатке с небольшим окошком. В него билась незадачливая муха. На волю хотела. В помещении была кровать, на которой я лежал. Рядом стояла массивная тумбочка со стулом. Сундук. Пейзаж был совершенно незнакомым. Более того, вся мебель выглядела непривычной. Старинной. Так, у стула изогнуты ножки и спинка, прямо как в фильме по Ильфу и Петрову. На сундуке я заметил резьбу в форме китайского дракона. Я попытался сесть. И меня в районе чуть выше копчика пронзила резкая боль. Тоже непривычная, совсем не басовская. Я поднес глазам руки и остолбенел. Длинные худые пальцы, тонкие ручки через кожу просвечивают кости. Не мои. Во рту сушило, и я вдруг ощутил легкую волну озноба. Происходящее воспринималось как сон. Какие коты, сундуки и прочий антиквариат? Что там говорят об истинных галлюцинациях у больных бас? Редкое осложнение? Или мне укололи что-то, от чего все стало таким? Какой самый верный способ выяснить, глюк перед тобой или реальность? На глаз нажать? Нет, вроде так наоборот можно вызвать. Не бывает таких ярких, реалистичных и выдержанных во времени галлюцинаций. Да еще вдобавок ко всему влияющих на все органы чувств. Что тогда? Мой мозг пересадили в другое тело? Конечно, же плевая амбулаторная процедура, любой фельша со скорой за тысячу делает. Остается только, как рекомендовала Скарлетт Ахара, подумать об этом позже. Пока будем считать, что я таким был всегда. А потом разберемся. Так, что-то тут творится непонятное. Сесть я не могу. А что могу? Например, дотянуться до тумбочки. На ней стояло несколько расписных портретов миниатюр. Лежала кипа газет. Поверх знакомая мне Библии, но в другой синей обложке. Но хоть какой-то якорь в этом странном новом мире. Я подхватил книгу, открыл по закладке, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная вера наша. Первое послание Коринфянам, 15 стих. Стих знакомый, но почему с ятями? Не моя книга. Я отложил Библию, поднял первую газету. Московские ведомости, 19 октября 1894 года. Листок задрожал в руке. За напечатание объявлений в первом разделе каждая строчка стоит 16 копеек. Глаза выхватывали все подряд. Взгляд метался от рубрики к рубрике, игнорируя ятифиты. Государь-император страдает от одышки, усилившейся из-за воспаления легкого. Дело майора Дрейфуса и рост напряженности между Францией и Германией. Начальство Московского учебного округа объявляет конкурс на занятие должности младшего учителя русского языка Московской губернской гимназии. Газета летит на пол, я хватаю следующую. Все за 1894 год. В тот момент, когда я дошел до ощупывания себя, длинные волосы, маленькие усы с бородкой, не очень тщательно выбритые щеки, в соседней комнате раздалось позвякивание, шарканье. Дверь открылась, голубоглазый Мурзик рванул на выход. «Ах ты, бесовское отродье!» с пожилой лысый мужчина в сюртуке с надорванным правым рукавом. В руках он держал поднос с тарелками, с правой ноздри свисала сопля. Вот сейчас в чашку и ухнет. прям как сын Манилова у Гоголя, который будущий посланник. Меня же передернул всего до повторной боли в крестце. Мужик прошаркал к столу, бухнул поднос на столешницу. — Стал быть, проснулись уже, Евгений Александрович. Я окошко открою. Не спрашивая разрешения, мучитель распахнул створки, пустил в комнату холодный воздух. Да, октябрь. В небе серая московская муть, мелкий противный дождик. Зима-то близенькая. Мужик пригладил длинные седые бакенбарды. Как жить-то будем? Дровишки надо купить, печника позвать и трубы почистить. Это рублев десять будет, а то и больше. А мы еще три рубля должны мяснику да прачки рубить. А за квартиру как платить?» Лысый выжидающий на меня посмотрел. И что отвечать? Цены-то дореволюционные, что в купе с газетами за 1894 года как бы намекает. Ответ мне неизвестен. Может, у меня под подушкой миллион лежит, я там не проверял пока. Свернем с опасной темы. Закрой окно. Холодно. Надо было что-то говорить, и лучше всего про погоду. Смотри, какой мерзкий дождь. — Доктор сказал, что вам нужен свежий воздух, — возразил мужик, но окно закрыл. — А что он еще сказал? — А вы, стало быть, не помните. Питание вам нужно хорошее, мясное. А с каких, спрашивается доходов? Из университета -то вас прогнали, не побоялись-то бога. А Прохор с денег поместных не шлет, отговаривается с кудостью. Поехать бы к нему, да разобраться, в чем дело, бытогов дать. В этом месте я невольно скривился, и Лысый это быстро просек. Хотя, по нынешним временам ты сечь запретил дураков, они же граждане, сопляв все-таки упала из носа. Кузьма! Кузьма, етить твою налево! В комнату ворвалась мощная баба в сером платье в пол и тела поверх. Волосы у нее были убраны под капор. Лицо было мясистым, красным, но глаза смотрели весело, даже, можно сказать, игриво. Ты чего не подал барье на его кресло? Доброго утречка, Евгений Александрович! Как спалось? «Все, слава богу», — на автомате ответил я, глядя в красный угол. А икон с лампадкой я не заметил сразу. «Спина болит?» «Болит», — вздохнул я. «Стало быть, меня нового зовут Евгений Александрович. Позову сегодня доктора Зингера, пусть еще разок вас посмотрит». Кузьма, подволакивая правую ногу, ушел. Женщина присела ко мне на край кровати. Потрогала холодной рукой лоб. «Горячий?» «Это вы с улицы?» «Ну, может быть». Предупреждаю сразу, не дам вам и похондрить. Прочь тоску». «Марья Сергеевна», — в комнату вернулась Кузьма с уткой в руках, Барну облегчиться бы надо». «Ой, да, извините, Евгений Александрович, совсем я опошилась, неделикатно-то как». «Этот хоровод вокруг меня отдавал какой-то странной цыганщиной. Я затаился и даже смог сделать все дела в девайс, принесенный Кузьмой. Сто лет пройдет, и ничего в санитарном деле не поменяется». Сразу после утреннего туалета Лысый дал мне умыться в тазике, поднес расписное полотенце. Потом притащил в комнату кресло на колесах, помог одеться в халат, пересесть. Все тело ниже пояса я практически не ощущал. То и дело в спину вонзались болезненные прострелы. Оставалось только стиснуть зубы и терпеть. Бас хорошо выдрессировал меня. Завтрак не произвел особого впечатления. Овсяная каша на воде, кусок серого хлеба с капелькой сливочного масла. Жидкий чай десятой заварки. Вдобавок Кузьма стоял над плечом, хлюпой носом, типа прислуживал. Однако аппетит был, смел еду я быстро. Ну вот и славно, теперь чай у вас и выйдем погулять на улицу. Кузьма споро прибрался с стола. Ах да, дури моя башка. Лысый шлепнул себя по морщинистому лбу. Студент ваш захаживал вчерась. Вы уже спали, как любишь. Славка Антонов, листовку занес. Кузьма покопался, достал из кармана свернутый лист, на котором рукописным текстом был написан заголовок «Спасем доцента Баталова». Дальше тоже шел призыв, написанный от руки. Студенческий комитет университета объявляет кампанию по сбору средств на лечение доцента Баталова. Евгений Александрович проработал в нашем университете шесть лет. В трех абзацах неведомый мне воззватель описывал трагическую историю доцента, который не вовремя зашел в кабинет к профессору Талю в тот самый момент, когда последний пересчитывал крупную сумму, что ему выдали в университетской кассе на научные исследования. Эти деньги заинтересовали отчисленного студента Гришечкина, который сразу он ворвался внутрь и потребовал под угрозой пистолета отдать ему деньги. Профессор в грубой форме отказался и оскорбленный, да еще нетрезвый Гришечкин начал стрелять. Две пули попали в голову Талю, но так как стрелял студент из Велодога, то выстрелы не оказались смертельными. Обе пули не пробили череп профессора, а только ранили его. Доцент Баталов же, разбив с собой стекло окна, выпрыгнул на улицу. С третьего этажа медицинского факультета. Результатом чего стал перелом позвоночника. Теперь Евгений Александрович не может ходить, а после позорного увольнения из университета перед ним и его семейством развязалась финансовая пропасть. В студенте, что составлял листовку, пропал большой литератор. Я вопросительно посмотрел на Кузьму. Что за семейство ткнул пальцем в строки в конце возвания. Это стал быть нынче только я! хмыкнул Лысый, потом погрустнел. Студенчики-то про вашу размовку с Ольгой не знают. Размовка? Кузьма покряхтел, подергал себя за букинбарды. Это я, про разрыв вашей стал быть, помолвки. Вот язык твой поганый! в комнату внезапно вошла Мария, как ее там. Женщина набросилась на Кузьму и начала его чехвостить в хвост и в гриву за то, что лыс смеет портить мое настроение, изводить меня плохими воспоминаниями. Из-за этой ставшей взаимной ругани я уяснил для себя еще несколько моментов. Боевая дама домовладелица, у которой Баталов снимает три комнаты вот уже пять лет. Кузьма мой слуга, которого я привез с собой из имени уже десять годков тому назад. Некая Ольга недостойна моего мизинца и гореть ей в аду. «Раз есть имение, значит, я дворянин?» Внезапно всю эту ругань прервал громкий перезвон церковных колоколов, который больше напоминал набат. Кузьма и Мария резко замолчали, испуганно переглянулись. Потом слуга размашисто перекрестился. Стал быть, приставился царь наш, иначе звонить бы по всей Москве не стали!» Мой взгляд зацепил утреннюю газету и передавицу о печальном состоянии здоровья Александра Третьего. Домохозяйка со слугой мигом испарились, побежали на улицу узнавать новости, а я, с трудом освоившись с поручнями колес, подъехал к окну. Дождь уже закончился, даже выглянул из-за туч солнышко, но ненадолго, почти сразу, мотало обратно. Ненавижу такую погоду, ни рыбы, ни мяса. Находился я на третьем этаже каменного дома, внизу кипела городская жизнь, ехали по мостовой пролетке, шли пешеходы. Все сплошь в старомодной одежде, сюртуках, шинелях. Крестьяне носили что-то вроде армяков. Ни одного москвича без головного убора. Женщины в шляпках, многие еще и в вуалетках. На мужчинах кепки, котелки, кино натуральное. На перекрестке я увидел настоящего городового, усатого, с шашкой с селедкой на боку. Делал он примерно ничего, прохаживался туда-сюда, покрикивая на бегающих пацанов. Удивленно глядел на церковную колокольню, подкручивая ус. «На всякий случай я себя ущипнул. Конечно, бывает и сложный бред с болевыми синдромами, галлюцинациями, но явно не в этом случае». Приоткрыл окошко, принюхался. Пахал дождем и... говном. Точнее, навозом, что производили десятки лошадок, едущих по улице. Судя по оживленному движению, я, очевидно, нахожусь где-то в центре Москвы. Но где надо бы очень аккуратно разузнать. Как я размышлял над своей печалью, Набат усилился, движение на улице остановилось. Люди начали сбиваться в кучки, женщины вытащили платочки. Городовой, придерживая шашку, куда-то убежал. На перекрестке случился натуральный затор. Конке преградила путь большая телега. Раньше такие называли ломовыми. Я закрыл окно, задумался. Это стопроцентное прошлое. Царская Россия, конец 19 века. Лучше не придумаешь. Дальше русско-японская война, революция пятого года, первая мировая, революция семнадцатого, гражданская война, тиф, голод. Один беспросветный ужас для простого человека. Да и непростых за все это время выпилят столько, что волосы шевелятся. Впрочем, до всего этого надо еще дожить. Внизу хлопали двери. Я потрогал свои ноги, резко ударил по коленям. Чувствительность явно снижена, но она есть. Значит, у нас тут, скорее всего, компрессионный перелом позвонков из давления или какое-то смещение. Хотя последнее вряд ли. Но это восстанавливается. Это я знаю точно. Все-таки закончил медицинский факультет с красным дипломом. Аксоны могут вырастать заново. Дикуль не даст соврать. Ладно, это все позже. Это все ждет. Я навалился на колеса, хоть и через боль, но смог проехать в соседнее помещение. Это был классический кабинет ученого с большим столом, креслом, шкафами, забитыми книгами. На стене висел портрет бородатого мужчины. Вестимое дело, картина любому медику знакома, кто же не знает Сергея Петровича Боткина. Самый распоследний троечник уверенно расскажет, что это тот самый основоположник, который гепатит А изобрел. Круче него только пирогов, да и то местами. Я подкатил к столу, открыл ящики. Паспорт, диплом, аттестат, рекомендательные письма. Евгению Александровичу Баталову было 31 год. Уроженец Тамбовской губернии из имения Знаменское. дворянин православный, образование домашнее, затем Московской губернской гимназии, полный курс. В 20 лет поступил в Московский императорский университет на медицинский факультет. Окончил блестяще высшие отметки по всем дисциплинам. Остался на преподавательской работе, вел научную деятельность. Судя по статьям, Баталов занимался патологоанатомическим направлением а также топографической анатомии в куче с оперативной хирургией. После того, как Пирогов придумал резать замороженные трупы, чтобы органы не смещались, это стало весьма популярным делом. Причем делал это доцент публично в московских клиниках. Об этом свидетельствовали многочисленные черно-белые фотокарточки, размещенные в специальной папке. Все участники в обычной одежде, никаких белых халатов, шапочек и повязок на лицах. Библиотека была представлена медицинскими изданиями, анатомическими атласами и справочниками. Впрочем, была и классика. Толстой, Пушкин. Впрочем, какой Толстой классик? Хотя основное вроде уже написал. Я убрал документы в стол, задумался. В ящиках была пачка писем, явно корреспонденции с родственниками. Надо бы все изучить, чтобы понять насчет новой семьи. Я попробовал слово «семья» на вкус. В моей прошлой жизни жена, как только узнала Абас, почти сразу ушла. Родители к этому времени успели умереть, детей у меня не было. Просто не успел. Болезнь сделала меня одиночкой затворником. Только студенты и коллеги иногда навещали. Какая ирония, да? И там и здесь МГУ, медицинский факультет, и специализация почти одинаковая. Там я занимался полостной хирургией, слыл универсалом. Я горько засмеялся. Как же, король операционный, почти Стиви воины, первый разрез всегда делал. Эстед, блин. Подамся в фармакологию, не напрасно же почти три года медпредставителям впахивал, презентации готовил, статьи в ланцете читал, пытался понять эту кухню. Вот и сейчас вспомню технологический цикл производства пенициллина вместе с салдинофилом, и можно ехать на верфи, стометровую яхту заказывать. Наконец звон колоколов на улице прекратился, воцарилась странная тишина. Я опять подъехал к окну. По проезжей части шел крестный ход. Православные несли хору, гвикористы. людей в черном прилично так прибавилось. Интересно, почему все-таки на стене у Баталу висит не Павлов, не почивший царь-батюшка, а Боткин-старший? Может, он был учителем удоцента. «А, вот вы где!» — в кабинет зашел Кузьма. «А раньше со спальники уезжать отказывались!» «Прогресс!» — покивал я. «Ну что там с царем?» «Помер!» — вздохнул слуга. «В Ливадии! Это где ж такое место-то?» «В Крыму», — буркнул я, задумавшись. «И вовсе не об Александре Третьем, а о том, где деньги, Зин». В ящиках стола она личность отсутствовала. Кошелька я тоже не обнаружил. «Кузьма, а куда ты дел деньги?» «Не трогал я вашего Ломоносова», — слуга испугался, даже отступил обратно к двери. «Какого Ломоносова?» — удивился я. «Ентова», — Кузьма ткнул пальцем в бюст Михаила Васильевича на столе. «Массивный такой сантиметров сорок высотой» значит, там у Баталова заначка? Похоже на секретный сейф. Не пугайся, Кузьма, сам же говорил, что долги у нас. Надо разобраться. Да. И студенты пишут про финансовую пропасть. Или это Баталов им жаловался? Мне очень захотелось заглянуть на себя нового. Вот что. принеси ко мне зеркало. Слуга облегченно вздохнул, мигом испарился, а я подъехал к бюсту, потрогал его. Стоит слон в литой. Я, морщась от боли в пояснице, заглянул под стол. А точно, вмурованный. Вот и массивные шляпки болтов видны, а гайки стало быть там, внутри. Я еще раз потрогал бюст, погладил Михаила Васильевича по голове. Умнейший человек, уникум. Только вот как открыть этот сейф?